Глава 23. Прежде чем уехать, комиссар полиции заверил меня, что вполне удовлетворен расследованием. Моя супруга без сомнения случайно упала из окна и попросил заехать к нему на следующий день в 11 часов. Насколько он понял, со слов моего брата тело привезут в замок позднее. Он снова выразил мне свое соболезнование, я снова поблагодарил его. Через несколько минут он уехал, оба доктора в своей машине за ним следом. Остался только частный поверенный, который был достаточно тактичен, чтобы извиниться за свое присутствие. «Я задержался, месье», — сказал он, — лишь потому, что понял из беседы с вашим братом, что он не имел понятия о пунктах нового контракта с Крвале. Я подумал, что, пожалуй, есть смысл хотя бы в нескольких словах прояснить ситуацию. «Единственное, что может прояснить ситуацию», — ответил я, — «это личное знакомство с контрактом. Мой брат волен прочитать его в любую минуту». «Документ находится сейчас у меня в комнате». Поль был в нерешительности. «Мне не хотелось бы настаивать особенно в на настоящий момент», — сказал он. «Но ты должен меня понять. Судя по словам миссита Альвера, новый контракт отличается от старого в самых существенных пунктах. Значит ли это, что все сказанное тобой Жаку и мне по возвращении из Парижа было ложью?» «Да», — сказал я. «Тебе от этого какая разница?» Прервала нас Маман. «Владелец фабрики жана не ты. Он имеет полное право устраивать свои дела так, как считает нужным». «Я управляю фабрикой, так?» — сказал Поль. Во всяком случае, стараюсь это делать. Ведь, Бог, это всегда было неблагодарной задачей. Я никогда не хотел этим заниматься, просто не было никого другого. Но зачем Жану было лгать, вот чего я не понимаю? Какой смысл был ставить нас всех в дурацкое положение?» «Я вовсе не хотел никого ставить в дурацкое положение», — сказал я. «Я думал, что это единственный шанс спасти фабрику, и отказался от мысли закрывать ее уже после возвращения из Парижа. Не спрашивай, почему, ты этого не поймешь». «Но откуда ты взял бы деньги?» — спросил Поль. «Месье Тальбер говорит, что при новых условиях фабрику ждет крах». «Не знаю, я об этом не думал». «Месье надеялся на наследника?» — предположил поверенный. Потому то он, без сомнения, и посвятил в этом Адам Жан, разумеется, теперь, когда все обернулось таким образом, он замолчал. Человек он был осмотрительный. Графиня по-прежнему, сидевшая у камина, не спускала с него глаз. Мы слушаем вас, сказала она. Заканчивайте свою фразу, месье. Теперь, когда все обернулось таким образом, что дальше? Поверенный, словно извиняясь, обратился ко мне. «Я не сомневаюсь, месье, ни для кого в семье не секрет, что согласно брачному договору после смерти супруги вы получаете значительное состояние». «Отнюдь не секрет», — подтвердил я. «Так что, по сути дела, выгодны для вас условия контракта с Корвале или нет, не так уж и важно, ведь увеличение капитала покроет убытки». Никто не заметил, а, может быть, не придал значения тому, что мари Ноэль сидела на скамеечке возле бабки, и внимательно прислушивалась к разговору. "Если Альберт хочет сказать, что папа все-таки получит деньги?» спросила она. «Я думала, он их получит только если у меня будет братец». «Сиди спокойно», сказала графиня. «Да», медленно произнес Поль. «Мы, конечно, знали это, но такие вещи не обсуждают в семейном кругу. Естественно, все мы надеялись, что моя невестка родит сына». Поверенный ничего не сказал, ему нечего было сказать. Оля обернулся ко мне. «Прости», — сказал он. «Но если ты не против, я все же взгляну на контракт. Это будет только справедливо». Я кинул связку ключей на стол. «Как хочешь, он саквояжа в шкафу». Маринуэль Эль вскочила на ноги. «Я пойду принесу», — крикнула она и, схватив ключи, выбежала из комнаты, прежде чем кто-нибудь успел ее остановить. Да это и не имело значения, все равно контракт следовало прочитать. «Право, Поль сказала Рене. «Ты ведешь себя бестактно. Как сказал месье Тальбер, положение изменилось в результате смерти бедняжки Франсуазы. Я думаю, вряд ли сейчас подходящий момент, чтобы обсуждать дела. Я чувствую себя крайне неловко, и это должно быть очень тягостно для Жана». «Это тягостно для всех нас», — сказал Поль. «И мне вовсе не по душе, что фабрика излечет выгоду из смерти Франсуаза. Но я не люблю оставаться в дураках». Тальберу было явно не по себе». «Прошу извинить меня», — сказал он. «Я бы и не упомянул о контракте, если бы знал об этом злочастном недоразумении насчет его условий. Естественно, я к вашим услугам, месье, обратился он ко мне. Как по этому, так и по любому другому вопросу, требующему досконального обсуждения в любое удобное для вас время после похорон». «Похороны будут в пятницу», — сказала графиня. «Я уже договорилась об этом с господином Кюре. Мою невестку привезут домой послезавтра» и положат здесь, чтобы друзья и соседи могли отдать ей последние почести. Принимать всех, разумеется, буду я. Поверенный поклонился. Будьте так любезны, месье Альбер. Проследите, чтобы извещение о смерти попало в редакции газет еще сегодня. Оно должно появиться завтра в утренних выпусках. Я сама написала краткий некролог. Графиня взяла несколько листков бумаги, лежавших у нее на коленях, и протянула ему «Господин Кюре попросит мать-настоятельницу монастыря в Ларее прислать в замок нескольких монахинь, чтобы в ночь на четверг и пятницу они бодрствовали у Адра усопшей». Графиня замолчала, задумалась, постукивая пальцами по подлокотнику кресла. «Гроб несут, естественно, наши люди из поместья. Будем надеяться, погода продержится до тех пор» мой муж умер зимой земля была покрыта снегом и людям было очень скользко нести его по мосту через распахнутую дверь донесли шаги маринуэль вот она сбежала по лестнице вот пересекла холл не шуми детка сказала графиня когда девочка влетела в комнату когда в доме траур надо ходить тихо маринуэль подошла прямо к полю и протянула ему папку ты разрешаешь спросил он, взглянув на меня. «Естественно», — сказал я. В течение некоторого времени единственным звуком был шелест бумаги, когда Поль переворачивал хрустящие страницы контракта. Затем он обернулся ко мне. «Ты отдаешь себе отчет», — сказал он без всякого выражения, ничем не выдавая чувств кипевших в нем, что этот контракт идет в разрез со всем, что мы решили перед твоей поездкой в Париж. «Да», — сказал я. И подписал дубликат и вернул его им? Я подписал его в субботу в конторе и отправил с почты по пути домой. Значит, сделать уже ничего нельзя, как сказал Маман, хозяин фабрики, ты и условия договора можешь ставить, какие захочешь. Но что касается меня, то управлять для тебя фабрикой я больше не могу. Он встал с места и протянул мне контракт. Его встревоженное огорченное лицо вдруг сделалось утомленным и старым. «Видит Бог, я не претендую на то, что я голова, но даже я добился бы в Париже лучших результатов. Подписывать такой контракт может только человек, за спиной которого колоссальное состояние. Из всего этого я могу заключить одно. Все то время, что ты находился в Париже, ты был в весьма легкомысленном настроении». С минуты все молчали, затем графиня подтянулась к шнуру от звонка возле камина. «Полагаю, нам не следует дольше задерживать месье Тальбера». «Длительное обсуждение будущего фабрики в данный момент совершенно неуместно. И я уверена, у него найдется множество дел в Виларе, как и у нас здесь в замке». Поверенный попрощался с нами, и Гастон проводил его из гостиной. Графиня обернулась ко мне. «Ты плохо выглядишь, Жан», — сказала она. «У тебя был долгий и беспокойный день. Почему бы тебе не отдохнуть?» «У тебя есть часок перед тем, как мы пойдем в церковь на панихиду по Франсуазе, которая будет служить господин Кюре. А затем мы все вместе поедем в Вилар в больничную часовню». Графиня нашарила очки, висевшие у нее на груди рядом с крестом, и принялась набрасывать имена и адреса на листках бумаги. Я вышел из замка и подошел к корву. Коровы еще паслись, солнце скатило за деревья. Рядом с голубятней, там, где был костер, белело пятно золы. Скоро поднимется туман, окружит замок плотной стеной. Уже и сейчас, при закрытых ставнях, он стоял обособленно от вечернего мира. От галок, что стаями слетались в лес, от черно-белых коров, щиплющих траву. В дырях показался поль, присоединился ко мне под окнами гостиной. Минуты две молча курил, потом резко бросил на землю окурок. Я думал то, что сказал. «А что ты сказал?» — спросил я. «Что для меня теперь невозможно управлять фабрикой?» «Да, прости, я забыл». Я обернулся и поглядел на него. Его лицо, растерянное, усталое, казалось, слилось с лицом бланш, когда несколько часов назад она напряженно, выжидательно смотрела на меня в больнице. Я знал, что его внезапное сомнение во мне, его неприязнь, вызванная не только чувствами, уходящими в далекое прошлое, к детским обидам, ревности и ссорам, юношеской зависти и подозрениям, но являются результатом собственных моих ошибок, сделанных от имени его брата, собственных моих слабостей и неудач, которые он не мог себе объяснить. Я бы сумел, если бы попытался привлечь его к себе, сделать своим товарищем и другом. Я же настроил его против себя, посеял еще большую вражду. И теперешнее его настроение, так же, как неподвижное лицо Франсуаза на больничной койке, «Свидетельствовал о том вреде, который причинил не Жан Деге, а я». «Какие у тебя для этого основания?» — спросил я. «Основания?» Коль уперся глазами в дно рва. «Ты сам прекрасно знаешь, что мы никогда не ладили. Тебе всегда доставались пряники, а мне тумаки. Я привык к этому. Так было всю жизнь. Ты попросил меня управлять фабрикой, потому что никто другой не хотел браться за это после того, как убили Мориса, А сам ты был слишком ленив». «Я согласился. Ради семьи, не ради тебя». Но до последнего времени я хотя бы уважал тебя за деловое чутье. Больше-то не за что. А сейчас я и этого не могу. Голос Поля ожесточенный, негодующий, звучал так, словно он утратил веру не только в свое дело, но в самого себя. Словно то, чему он столько лет отдавал все свои силы, потеряло значение, оказалось ненужным. Дурацкий контракт, пущенный в ход чужаком в результате пятиминутного разговора по телефону, выглядел сознательным издевательством над ним самим ведь договор этот сводил на нет все то, что Поль с таким терпением пытался построить. «Предположим», — медленно сказал я, — «что в будущем я буду полагаться на твое деловое чутье, а не ты на мое». «Что ты имеешь в виду?» Его глаза страдальческие, подозрительные, напомнили мне о тех снимках в альбоме, где он всегда стоял с краю группы, потому что центральная фигура претендовала на всеобщее внимание, и Поль, неуверенный в себе, не вписывался в картину был неуместен. «Ты сказал в гостиной, что если бы поехал тогда в Париж, и то добился бы лучших результатов. Ты прав, ты бы их добился. Предположим, что в будущем ты возьмешь на себя эту часть дела. Будешь разъезжать, получать заказы, поедешь в Париж, в Лондон, любой город, куда пожелаешь. Будешь заключать новые контракты, встречаться с людьми. Объедешь, если захочешь, весь мир, а я останусь здесь». Он выпрямился и посмотрел на меня, пораженный, не веря своим ушам. «Ты серьезно?» — спросил он. «Да», — ответил я. И так как на лице его все еще было сомнение, добавил. «Неужели тебе не хочется поездить по свету? Не хочется уехать отсюда?» «Не хочется уехать?» — спросил с безрадостным смехом. «Естественно, я хочу уехать отсюда. Всегда хотел. Но для этого никогда не было ни денег, ни удобного случая». И ты никогда не предоставлял мне такой возможности. Но теперь я могу ее тебе предоставить. Неловкость, исчезнувшая была ненадолго, снова охватила нас. Оль посмотрел в сторону. «Решил изобразить из себя благодетеля, потому что получил наследство?» — спросил он. «Я не думал об этом в таком плане», — сказал я. «Просто мне вдруг пришло в голову, что тебе нелегко живется. Я сожалею об этом». Не слишком ли поздно, для сожаления, после всех этих лет? Возможно, не знаю. Ты и так мне не ответил. Ты хочешь сказать, — спросил он, — что даешь мне свободу действий, что я могу разъезжать по Европе, даже по Америке, посещать фабрики, такие же небольшие, как наша, чтобы посмотреть, как при таких же условиях они умудряются удержаться на рынке благодаря более современной технологии. И когда я вернусь месяцев шесть спустя, Использовать их опыт здесь сенжили? Голос В голосе его ожесточенным, негодующим еще минуту назад вдруг зазвучал живой интерес, и я, не думавший обо всем этом, лишь глубоко огорченный своим вторжением его жизнь, понял, что сам того не зная, случайно напал на мысль, которая преддаст существованию Поля новый смысл. Из младшего брата, которого вечно дурачат, нагружает сверхмеры работы и никогда не благодарят, а именно таким он себя представлял. Он превратится в самостоятельного человека, который будет принимать решения, который вольет свежую кровь туда, где все приходит в упадок и умирает, и тем самым сохранит традицию рода, сохранит себя самого. «Я полагаю, ты можешь все это сделать, еще больше», — сказал я. «Поговори с Рене, послушай, что она скажет». «Я не хочу тебя принуждать», — «С Рене». Брови его нахмурились, лоб наморщился. Он думал, затем смущенно, даже застенчиво сказал, Это может быть решением проблемы для нас обоих. Мы были не очень счастливы, ты знаешь это. Если мне удастся ее отсюда увести, все может измениться. рена кажется, что дни ее проходят здесь пустую, и скучно. Она всем недовольна. А если мы будем разъезжать по свету и встречаться с людьми, у нее появятся новые интересы, да и я стану более подходящим для нее компаньоном. А то она смотрит на меня сверху вниз». поль стоял, глядя в пространство, и перед его мысленным взором новый образ – Того поля в хорошо шитом костюме, ярком галстуке, каким он хотел бы стать. Приобретал четкий контур обрастал плотью. Странно, но и я не без горечи видел его. Вот он играет бридж на палубе трансатлантического лайнера. Вот вместе с Рене пьет мартини в баре. Я видел его глазами, как элегантный холеный Рене улыбается ему и успех соединяет их, делает добрее друг другу. «Могу я обсудить все это с Рене?» «Сегодня вечером». Отрывисто спросил Поль. «Вдруг ты передумаешь?» «Я не передумаю», — сказал я. «Желаю удачи, Поль». И нелепо, как старомодный персонаж в салонной комедии, я протянул ему руку. Он церемонно ее пожал, словно скрепляя договор. «Интересно», — подумал я. «Что это, прощение моих собственных недавних просчетов или мне отпущенные и те грехи, в которых виноват был не я?» Поль повернулся и вошел в дом. А я остался стоять на месте, глядя на силуэты черно-белых коров на фоне темных деревьев, чувствуя, как от высокой травы крадется по ногам первый вечерний холодок. Так как я был один, и мне никто не мешал, я попробовал помолиться за Франсуазу, умершую из-за нашего равнодушия и невнимания. Ведь во время заупокойной службы в церкви или в больничной часовне я должен играть роль ее мужа, и моя молитва будет обманом. Когда, нарушив тишину, раздался торжественный церковный благовест, и я присоединился к остальным, уже собравшимся в холле, я узнал, что мы не пойдем в церковь через деревню, как это было в воскресенье, а отправимся торжественно на машинах. Обе они уже стояли у входа. Гостом в шоферской форме за рулем первый, Поль за рулем второй, три женщины в глубоком трауре и Маринуэль в черном теплом пальто сели в машины в определенной последовательности о которой, видимо, еще раньше договорились. Сперва графиня, я и девочка в Ситроен, Бланш и Рене в поля поле. Мы медленно проехали в ворота и пересекли мост, предваряя похоронный кортеж, который пройдет этим путем в пятницу. Через две минуты вылезли из машины и также медленно тем же тихим шагом вошли в церковь и, как в прошлый раз, заняли наши места в первом ряду. Преклонив колено во время службы, Я спрашивал себя, о чем пылко или смиренно заклинают небо те, кто стоит рядом со мной, о чем они просят, о вечном покое для души Франсуаза или о прощении для самих себя. И мне подумалось, что обе эти молитвы настолько схожи, что сливаются в одну. Ведь конечной целью всех заупокойных молитв является избавление от тревог и страданий. Черные вуали, накинутые на головы матери, дочери и невестки, придавали сходство их фигурам, казалось, это три воплощения одного существа. Триптих одного облика. Горевали они или только делали вид, я не знал. Лишь глядя на Маринуэль, чьи короткострижные волосы были ничем не покрыты, я мог предположить, о чем скорбят закутанные фигуры. Об утраченной невинности, об ушедшей юности, обо всем, что было и прошло. Когда служба закончилась, мы поехали в Вилар, чтобы зайти в больничную часовню. Как ни странно, это оказалось не так мучительно и жутко, как я ожидал подгримированная, неизмеримо далекая от нас Франсуаза, больше не была той, кого все мы так или иначе предали. Я глядел на нее, как на мумию, пролежавшую в саркофаге много десятков столетий и, наконец, обнаруженную в Египте в каком-то захоронении. Я не спускал глаз девочки, опасаясь слез или испуга, но не заметил ни того, ни другого. Она с интересом смотрела на двух монашенок, на свечи, на цветы, И я понял, что у нее, как, возможно, и у всех остальных, часовня не вызывала печали и сожаления, лишь любопытство да удивленный интерес. Когда мы вышли, единственным, кто плакал, была Рене. Я заметил, как она сунула руку в карман за платком, и мари Ноэль, покраснев, отвернулась в сторону, смутившись при виде слез взрослой женщины. Было около половины девятого, когда мы, наконец, вернулись в замок вместе с Кюре, приглашенным к обеду. Графиня, которая еще ни разу при мне не спускалась в столовую, заняла место напротив меня у другого торца стола. Ее присутствие придало трапезе, несмотря на скорбный повод, особый парадный характер. Этот траурный обед мало чем отличался от новогоднего. Как это ни нелепо, я ждал, что вот-вот войдет гастон с индейкой или гусем на блюде. Не хватало шоколадок в цветных обертках и пучка омелы, свисающего с потолка. Голоса, вначале тихие и приглушенные, становились громче по мере того, как обед подвигался к концу. И когда подали десерт, и все вслед за графиней перешли в гостиную, взяв поднос с чашечками кофе, мне стало казаться, что стоит слугам уйти, мы наденем бумажные колпаки и начнем играть фанты или печь на огне каштаны. И только когда Кюре отправился домой, графиня в первый раз позволила себе расслабиться. Взглянув на нее, я увидел, что лицо ее вдруг посерело. На лбу выступили капли пота и покатились по щекам. Глаза, беспокоенно перебегавшие с предмета на предмет, стали безжизненными, отсутствующими. Поль вышел из гостиной вместе с Кюре, а Бланш, Рене и Маринуэль рассматривали какую-то книжку и ничего не заметили. Я тихо сказал «Сейчас я отведу вас наверх». Она посмотрела на меня, словно не понимая, Затем, когда я протянул ей руку, дрожа облокотилась на нее. Я громко сказал, чтобы все слышали. «Думаю, будет куда удобнее, если мы вместе просмотрим списки в вашей комнате». Графиня выпрямилась, крепче ухватившись за мой локоть, и по пути к двери сказал чистым твердым голосом. «Доброй ночи! Всем доброй ночи! Не беспокойтесь, у нас с Жаном есть дела, которые мы предпочитаем обсудить наверху. Все тут же поднялись, и Бланш, подойдя к нам, сказала «Вам не следовало спускаться, маман, это для вас слишком большая нагрузка». В ее словах было достаточно яда, чтобы вызвать ответную реакцию. Графиня тут же обернулась, перестав держаться за меня, и Кулка ответила «Когда мне понадобится твой совет, я тебе сообщу. Нам надо до завтрашнего вечера надписать адреса на четырехстах конвертах». Неплохо было бы начать уже это сейчас. Маринуэль может тебе помочь. Мы вышли из гостиной и поднялись вместе по лестнице на второй этаж. Остановившись на секунду, чтобы отдышаться, графиня спросила. Почему я это сказала? Для чего эти приглашения? На похороны, ответил я. Похороны, которые будут в пятницу. Чьи похороны? Франсуаза ответил я. Она сегодня умерла». «Да, конечно», — отозвалась графиня. «Я на секунду забыла. Я думала о том времени, когда мы составляли списки приглашенных на помолвку Бланш. Мы отдали их печатать, и ни одно не было послано». Она снова оперлась на мою руку, и мы одолели следующий марш. Когда мы шли по коридору к ее комнате в башне, мне показалось, что тени вокруг нас сгустились, а тишина стала еще глубже. Точно мы возвращаемся в прошлое, никогда не покидавшее этого места. Шарлотта открыла нам дверь, и по ее лицу я сразу понял, что она чем-то напугана. Метнув на меня подозрительный, встревоженный взгляд, она шепнула, когда графиня прошла в комнату. «Коробочки исчезли». «Знаю», — сказал я, — «я их унес». «Зачем?» — спросила она. — Они мне понадобятся сегодня вечером? — Нет, — сказал я. Вслед за графиней я прошел мимо нее в спальню и сказал. — Разденьтесь и ложитесь в постель, маман. Может быть, вы уснете, может быть, нет. Так или иначе, это не имеет значения. Эту ночь я проведу здесь с вами. Ее тень, распластавшись по всему потолку, чудовищная, похожая на ведьму, сливалась с тяжелыми портьерами и полгом кровати. Но когда она обернулась ко мне, Тень съежилась, спустилась на пол, и улыбка, с которой графиня взглянула на меня, была улыбкой хозяйки дома, которая внизу в столовой, противопоставив трагедии свой ум и гордость, превратила траур в торжество. «Мы поменялись ролями», сказала она. Немало воды утекло с тех пор, как один из нас лежал в постели, а другой охранял его сон. Однажды, Тебе было тогда двенадцать. У тебя поднялась температура. Я сидела у твоей постели и смачивала тебе лицо. Ты это собираешься делать сегодня ночью? Она засмеялась и, позвав Шарлотту, махнул рукой, чтобы я ушел. Я вышел в коридор и спустился в гостиную. Там уже гасили свет, готовясь разойтись по своим комнатам. Мариноэль направлялась к лестнице рука об руку с Бланш. Теперь, когда день окончился, ее была было белым от усталости. «Ты придешь сказать «Спокойной ночи, папа», — спросила она. «Да», — пообещал я и прошел в столовую за сигаретами. Вернувшись в холл, я обнаружил, что Рене не последовала за остальными, но, стоя на ступеньках, поджидает меня. Это напомнило мне первый вечер в замке, когда, держась за ручку двери, ведущей на террасу, я внезапно услышал за собой ее шаги, и увидел, что она стоит тут, на лестнице, в пенюаре. Распущенные волосы падают до плеч. Сейчас в ней больше не было ни страсти, ни иступления. Она казалась мягче и мудрее, и как будто чего-то стыдилась, словно понимала, что сегодняшняя трагедия была между нами конечной преградой. «Значит, вы хотите от нас отделаться? От поля и меня?» — спросила она. «Задумали это, как только вернулись из Парижа?» Я покачал головой. «Ничего я не задумывал, тем более заранее», — ответил я. «Эта мысль пришла мне в голову сегодня вечером на террасе. Вот и все. Если вам мое предложение не нравится, забудьте о нем». С минуту Рене молчала, казалось, она что-то решает. Затем медленно проговорила. «Вы изменились, Жан. Я не имею в виду после того, что случилось сегодня. Это было ужасным ударом для всех нас. Я имею в виду за последние несколько дней. Вы другой». «В чем же я переменился?» — спросил я. Она пожала плечами. «Я не хочу сказать, что вы переменились по отношению ко мне. Я поняла, что все эти месяцы я служил для вас игрушкой. Вам было скучно, было нечем занять свой досуг. Я случайно оказался под рукой. Вы изменились внутренне, стали жестче, более замкнутым». «Жестче?» — переспросил я. «По-моему, наоборот. Мягче, слабее во всех отношениях». «О, нет». Рене задумчиво смотрела на меня. «Не только я заметила это. Поль на днях сказал то же самое. Тогда, когда вы обожгли себе руку, мы отгородились не только от меня, но и от всех остальных. Вот почему нас так удивилось, что вы предложили нам поездить по свету. Судя по вашим поступкам, за последнюю неделю создалось впечатление, что хотите вы лишь одного — самому уехать отсюда». Я в замешательстве глядел на Рене. «Создалось такое впечатление?» честно говоря, да». «Но это не так», — сказал я. «Я только о вас и думаю, день и ночь о всех вас, о замке, о фабрике, о маман, о Мариноэль, о всей семье. Вы не выходите из моей головы. Уехать отсюда, да это последнее, чего бы я хотел». Арена недоверчиво смотрела на меня. «Я вас не понимаю», — сказала она. «Вероятно, не понимала и раньше, только обманывала сама себя». «Глупо, с моей стороны, вы никогда не были в меня влюблены, хотя бы чуть-чуть, верно?» «Сейчас я не влюблен в вас, Рене», — сказал я. «Не знаю, как раньше, но сомневаюсь». «Видите», — сказала она, — «мы стали жестче, вы изменились. Вы даже не считаете нужным притворяться». Рене помолчала, затем медленно, словно против воли, добавила. «Воли этого не говорит, но я уверена, думает, и я тоже начинаю так думать». «Вы хладнокровно подписали этот новый контракт, рассчитывая, рассчитывая, что может произойти то, что произошло сегодня?» В ее тихом голосе звучала мольба, точно она испытывала и изумление, и ужас при мысли, что человек, скруживший ей некогда голову, способен на такой поступок, мало того, как бы делает ее своей сообщницей. «Если вы подозреваете, что я заключил этот контракт, полагая, что Франсуаза умрет, то вы ошибаетесь, Арине» сказал я. Она облегченно вздохнула. «Я рада», сказала она. «Сегодня вечером в больничной часовне я почувствовала внезапно, как ужасно то, что было между нами. Неделю назад я не покинула бы Санджиль, но теперь...» Она повернулась и стала подниматься по лестнице. «Теперь я знаю, что не могу больше здесь оставаться. Я должна уехать отсюда. Это для нас, для Поля и меня единственная надежда на будущее». Я глядел, как она удаляется по коридору, и спрашивал себя, «Действительно ли смерть Франсуазы заставила ее устыдиться, или моя холодность и равнодушие к ее женским чарам убили ее вожделение?» Я погасил свет и поднялся по лестнице в темноте. Мне подумалось, что мое предложение им двоим, Полю и Рене, исходило не из моих уст, того одинокого, замкнутого у меня из прежней жизни, и не из уст Жана Дыге, в чью тень я превратился». Это было делом третьего. Того, кто ни Жан, ни Джон, кто стал сплавом нас обоих и не имея телесного обличья порождение не мысли, а интуиции, принес нам обоим свободу. Маринуэль попросила зайти к ней перед сном, и, пройдя сквозь двустворчатую дверь, я поднялся в башенку по винтовой лестнице и переступил порог, думая, что девочка еще не разделась, и молится у своего самодельного аналоя. Но длинный день взял, наконец, свое. Маринуэль была в постели. Она спала. На ногах кровати ставили две зажженные свечи, между ними утенок. В руках девочки, сложенных на груди, спал целлулоидный младенец, с проломленной головой. А к изголовью была приколота бумажка, где я прочел следующие слова. Здесь лежат бренные останки Марину Ге, скончавшейся в 1956 году от Рождества Христова, чья вера в Святую Деву принесла мир спасение смиренной деревни Сен-Жиль. Да, я ошибался, когда подумал, будто больничная часовня не затронула ее воображение. Я задул свечи и, оставив окно открытым, захлопнул ставни. Затем спустился по башне лесенке и прошел на противоположную сторону замка, в другую большую башню. Здесь не горели свечи, светилась лишь одна лампа возле постели, лежавшая на подушках женщина, в отличие от девочки, не спала. С бледного, измученного лица на меня вжидательно смотрели ее запавшие глаза, «Я думала, ты никогда не придешь», — сказала графиня. Я подтащила от печки кресло к самой кровати. Сел и протянул ей руку. Она крепко ее сжала. «Я отослала Шарлотту к ней в комнату», — сказала графиня. «Я сказала ей, вы мне не нужны. Сегодня обо мне позаботиться, господин граф. Ты ведь хотел, чтобы я так сказала, верно?» «Да, маман», — ответил я. Она сильнее стеснула мою руку. Я знал, что она будет держать ее всю ночь как защиту против мрака, и мне нельзя шевелиться, нельзя забрать ее, иначе связь между нами ослабнет, и смысл моего присутствия здесь будет потерян. «Я лежала и думала», — сказала Маман. «Через несколько дней, когда все останется позади, я переберусь в мою старую комнату внизу. Мне там будет удобнее приглядывать за домом». «Как вам угодно», — ответил я. «Лежа здесь, я постепенно теряю память», — сказала графиня. «Не знаю, где я, в настоящем или в прошлом. И у меня бывают кошмары». Позолоченные часы на столике возле кровати громко тикали. Маятник под стеклянным колпаком неторопливо качался взад-вперед и казалось, что минуты идут очень медленно. «Вчера ночью», — сказала графиня. «Мне приснилось, что тебя нет в замке. Ты снова воевал в рядах сопротивления, и я читала вас не записку, которую ты сумел мне передать в тот день, когда застрелили Мориса Дюваля. Я перечитывала ее раз за разом, пока мне не стало казаться, что у меня лопнет голова. Но тут ты дал мне морфи, и сон исчез». В Виларио Белла стояли небольшие часы в кожном футляре, Светящиеся стрелки четко выделялись на темном циферблате, и текли они так же быстро и тихо, словно билось живое человеческое сердце. «Если вам приснится что-нибудь сегодня», — сказал я, — «не будьте, я буду рядом». Я наклонился вперед и обожженной рукой погасил свет. И сразу же, со всех сторон, надвинулись тени и поглотили меня. Мною завладело отчаяние, прячущееся в темноте. А графиня принялась говорить в полусне, — который я не мог с ней разделить, и только слушал ее бормотание, тиканье часов. Иногда она громко вскрикивала и проклинала кого-то. Иногда принималась молиться. Один раз разразилась неудержимым смехом, но ни разу за то время, что ее преследовали бессвязные видения, не попросила она о помощи и ни разу не рожала пальцев на моей руке. Когда вскоре после пяти часов утра графиня наконец заснула, и я, наклонившись над ней, всмотрел свое лицо, Я не увидел больше на нем маски, скрывающие месяцы и годы страданий. Прежде измученное, настороженное, оно показалось мне умиротворенным, расслабившимся и, как ни странно, красивым, даже не старым.